Глава 61 Счастливейшим для всех материнских чувств миссис Беннет был день, когда она избавилась от двух лучших своих дочерей. Нетрудно догадаться, с какой гордостью и упоением она затем навещала миссис Бингли и говорила о миссис Дарси. Ради ее близких мне хотелось бы сказать, что исполнение ее заветного желания удачно выдать замуж побольше дочерей произвело на нее самое благотворное воздействие и сделало ее разумной, приятной, образованной женщиной до конца ее дней. Однако для ее мужа, не привыкшего к такого рода супружескому счастью, пожалуй, было гораздо лучше, что она по-прежнему порой впадала в нервическое раздражение и всегда оставалась очень глупой. Мистер Беннет очень скучал без своей второй дочери, и любовь к ней, как ничто иное понуждало его покидать Лонгборнский дом. Он обожал наезжать в Пемберли, особенно когда его там совсем не ждали. Мистер Бингли с Джейн прожили в Недерфилде только год. Такое близкое соседство с ее маменькой и мэритонской родней оказалось слишком тяжким испытанием не только для его покладистости, но и для ее любящего сердца. Давняя мечта его сестер сбылась, он купил поместье в графстве, примыкающем к Дербишеру. И Джейнс Элизабет, в дополнение ко всем прочим источникам счастья, разделила теперь расстояние в каких-то 30 миль. Кити, к ее очень заметной пользе, большую часть времени проводила у старших сестер. Общество, не шедшее ни в какое сравнение с тем, к которому она привыкла прежде, произвело в ее характере весьма значительные перемены к лучшему. В ней никогда не было необузданности Лидии, и когда ее избавили от влияния последней, она, благодаря деятельному вниманию и руководству старших сестер, стала менее плаксивой, менее невежественной и менее бесхарактерной. Разумеется, ее тщательно оберегали от опасного общества Лидии, и хотя миссис Уикхэм часто приглашала ее погостить у них, обещая балы и кавалеров, отец ни разу не разрешил ей поехать к младшей сестре. Из всех дочерей в доме осталась только Мэри, и ей волей-неволей пришлось отказаться от усердных занятий для развития своих дарований, так как миссис Беннет была совершенно не способна долго оставаться в одиночестве. Мэри пришлось чаще бывать на людях, хотя она продолжала морализировать по поводу каждого утреннего визита. А так как ее больше не угнетало постоянное сравнение красоты сестер с ее собственной, Папенька подозревал, что она смирилась с этими переменами в своей жизни без особого неудовольствия. Что до Уикхема и Лидии, замужество сестер не вызвало в их характерах никаких перемен. К тому, что Элизабет теперь, несомненно, стали известны все подробности его обманов и неблагодарного поведения, он отнесся вполне философски и, вопреки здравому смыслу, возможно, не оставил надежды добиться от Дарси существенной помощи. Письмо Лидии с поздравлениями, которое после свадьбы получила Элизабет, убедило ее, что его жена, если не он сам, такую надежду лелеет. Письмо гласило. «Миленькая Лизи, поздравляю тебя! Если ты любишь мистера Дарси хоть половину так сильно, как я, моего милого Уикхэма, ты должна быть очень счастлива!» «Так утешительно знать, какая ты теперь богатая, и когда тебе больше не о чем будет думать, надеюсь, ты вспомнишь о нас. По-моему, Уикхэму очень бы хотелось получить место при дворе, и не думаю, что у нас хватит денег на жизнь без чьей-то помощи. Подойдет любое место, приносящее в год триста-четыреста фунтов. Впрочем, не говори об этом с мистером Дарси, если тебе не хочется. Твоя и так далее» как выяснилось, Элизабет совершенно этого не хотелось, и в своем ответе она попыталась положить конец всем просьбам и надеждам такого рода. Однако она часто посылала им те суммы, какие удавалось скопить, экономя на собственных расходах. Она с самого начала понимала, что их дохода никак не могло хватить безалаберной супружеской чете, склонной к мотовству и не думающей о будущем. И всякий раз, когда они переезжали в другое место, либо Джейн, либо она непременно получали просьбу помочь им расплатиться по старым счетам. Их образ жизни, даже когда заключение мира вынудило их зажить своим домом, оставался крайне беспорядочным. Они все время переезжали, ища жилище подешевле, и всегда жили непосредством. Его привязанность к ней скоро перешла в равнодушие, ее продлилось несколько дольше — Но, несмотря на свою молодость и манеры, она осталась при той репутации, которую ей создало ее замужество. Хотя Дарси отказался принимать Уикхема в Пемберли, ради Элизабет он и дальше способствовал его карьере. Впрочем, Лидия изредка наведывалась туда, когда ее супруг искал развлечений в Лондоне или в вати а в поместье Бингли они оба гостили так часто и подолгу, что даже у Бингли лопнуло терпение, и он начал поговаривать о том, как намекнет им, что пора бы и честь знать. Мисс Бингли была глубоко расстроена браком Дарси, однако сочла за благо сохранить право бывать в Пемберли, забыла свою досаду, еще больше полюбила Джорджиану, К Дарси была внимательна ничуть не меньше, чем прежде, а Элизабет возместила все, что оставалось должна и по части любезности. Теперь Джирджана могла жить в Пемберли постоянно, и ее с Элизабет связала та любовь, на которую надеялся Дарси. Они нашли друг в друге именно то, что искали. Джорджана была самого высокого мнения об Элизабет, хотя вначале ее удивляла, почти пугала веселость, с какой та постоянно подшучивала над ее братом. Он всегда вызывал в ней уважение, почти пересиливавшее ее любовь, и вдруг она увидела, как он стал предметом нескончаемого поддразнивания. И Джорджана узнала то, о чем прежде и не подозревала. На примере Элизабет, Она начала понимать, что жена может позволять себе с мужем вольности, который брат не всегда будет терпеть от сестры моложе его более чем на 10 лет. Леди Кэтрин безмерно негодовала на брак племянника и, дав полную волю всей прямоте своего характера, она, отвечая на письмо, в котором он известил ее об этом событии, позволила себе такие бранные выражения, особенно касательно Элизабет, что на некоторое время всякие отношения между ними прекратились. Но, в конце концов, Элизабет убедила его забыть оскорбительное письмо и поискать примирение. После некоторого дальнейшего сопротивления его тетки То ли ее привязанность взяла верх над обидой, то ли желание посмотреть, как ведет себя его жена, но она снизошла навестить их в Пемберли, несмотря на то, что тамошняя Сеня осквернялась не только присутствием такой хозяйки, но и визитами ее дяди, лондонского негацианта и его жены. С Гардинерами они всегда оставались в самых близких отношениях. Дарси полюбил их столь же искренне, как их любила Элизабет. А к тому же и он, и она питали живейшую благодарность к тем, кто, привезя ее в Дербишер, помогли им обрести друг друга. Вы прослушали книгу Джейн Остин «Гордость и гордыня», записанную в в 2021 году. Текст читала Наталья Казначеева.